К тому же солнце, отражавшееся от стоячей воды, беспощадно слепило глаза, а тлитворные миазмы, дымкой поднимавшейся над трясиной, не давали путникам дышать. К счастью, к четырем часам пополудни сова накончилась. От нее отходила лишь узкая полоса, бутылочным горлом проникавшая в лесную чащу. Любой стерый каталонец изо всех сил, превозмогавший усталость, собрались бы войти в лес, как вдруг африканец, шедший последним, увидел что-то красное на поверхности зеленоватого болотца, вклинившегося в саванну. — птица спросил Кармо. — А да мне сдается испанский билет, — сказал каталонец. — Видите, в нем даже есть пучок черных перьев. — Кому понадобилось закинуть его в болото? — изумил корсар Своюз, что дело? — не так просто, сеньор, — промолвил каталонец. Если я не ошибаюсь, под этой грязью, скорее всего, находится хозяин берета, нечаянно угодивший ногой в трясину. Пойдем посмотрим. Отклонившись в сторону, флевустира направились к грязевому кратеру радиусом в 300-400 метров, казавшемуся продолжением высыхавшего болота, и увидели, что посреди действительно лежит один из тех пестрых беретов с пером, которые так любят носить испанцы. Он находился в центре грязевой воронки, рядом торчали пять небольших кулышков, при виде которых все невольно вздрогнули. — Да ведь это пальцы! — воскликнул разом Карма Иван штир Аж и вам говорил кабальеру, что хозяин берета должно быть недалеко, — сказал печально каталонец. — Ты же несчастный, — спросил красар. — Один из спутников губернатора, — ответил каталонец. Эту шапочку я видел на голове у Хуана Барраса. Значит, здесь проходил Ван Гульт. Печальный факт, подтверждает этот сеньор. Бедняга, наверное, оступился. Возможно, сеньор. Какой ужасный конец. Да хуже не бывает. Провалиться живым в топкую вонючую грязь должно быть страшно, жутко, сеньор. Бог с ними, с мертвецами. Подумаем лучше о живых... — сказал корсар, направляясь к лесу. — По крайней мере, мы теперь знаем, что напали на след беглецов. Он собирался было поторопить своих спутников, но его остановил необычный протяжный свист, донесшийся и чаще. — Что бы это значило? — спросил он, оборачиваясь к каталонцу. — Не знаю, — ответил тот. — Не птиц птицлед кричит. — В жизни не слыхал ничего подобного, сеньор. — А ты, Моко... — спросил Корсар, обращаясь к африканцу. — И я в первый раз слышу, капитан. — Может, где-то сигнал? — Боюсь, что да, — ответил каталонец. — Уж не всполошились ли наши знакомые? — Не знаю, — промолвил испанец, покачивая головой. — Думаешь, что нет? — Нет, сеньор, боюсь, не с индейцами ли мы имеем дело. — С независимыми... — И союзниками испанцев? — спросил корсар на брови. — Скорее всего, с теми, которых науськал на нас губернатор. — Значит, он знает, что за ним идет погоня. — Наверное, догадывается. — Если это индеец, то мы постараемся как-нибудь от них отделаться. — В джунглях они опаснее белых, сеньор. И избежать их засад не так легко. Постараемся не попасть им в лапы. Зарядите аркибузы. И держите их наготове. Губернатор, видимо, знает, что мы идем за ним по пятам, поэтому неважно, услышит он выстрел или нет. — Итак, дамы и господа, познакомьтесь с индейцами здешних мест, — пошутил Карма. — Вряд ли они хуже или лучше других. — Будьте осторожнее, Кабальеро, — предпредил каталонец. — Индейцы Венесуэлы — храбрые воины. СЮРПРИЗЫ ДЕВСТВЕННОГО ЛЕСА С тысячу предосторожностей путники углубились в лес. Вокруг высились самые разнообразные пальмы: винная пальма, дерево-канделябр, называемое так из-за причудливо расположенных листьев, кари или колючие пальмы, сквозь заросли, которые почти невозможно пробраться, гигантские эмириты с верообразными листьями, идущими на строительство индейских хижин. Опасаясь засады, флегустиеры шли очень медленно, напрягая слух и вглядываясь в любой куст, за которым могли прятаться индейцы. Таинственный сигнал больше не повторялся, однако все говорило о том, что здесь недавно побывали люди. Исчезли птицы, а вместе с ними обезьяны, несомненно испуганные нашествием извечных врагов, устраивающих на них грозные облавы, чтобы полакмиться обезьянам и птичьим мясом. Повсюду к тому же попадались сломанные ветви, оборванные листья, свежесрубленные лианы, из которых сочились еще капли сока. свыше двух часов путники двигались на юг, соблюдая необходимые предосторожности, как вдруг неподалеку от них раздались странные звуки, словно извлекаемые из бамбуковой буки. Корсар знаком остановил своих спутников сигнал «Хам». — спросил он к Талонс. — Да, сеньор, — ответил тот. — Несомненно, сигнал. — Идеицы близко. — Пожалуй, ближе, чем вы думаете. — В здешних зарослях легко устроить засаду. — Что нам делать? — Ждать нападения или идти дальше? — Если мы остановимся, сеньор, они решат, что мы боимся. Пойдемте, сеньор, а в случае нападения отбивайтесь изо всех сил. Звуки дудки раздавались все громче. Казалось, они доносились из колючих зарослей кари, представляющих неодолимые препятствия для путников Пан Штиллер, — сказал корсар, — доставь-ка замолчать этого игруна. Моряк, немало лет проведший среди буконьеров, славил своей меткой стрельбой. Он вскинул аркебузу и стал высматривать игравшего на дуде индейца, надеясь, что его выдаст неосторожное движение. Так и не заметив ничего подозрительного, Он выстрелил. Чаще кто-то вскрикнул, тот же громко расхатался. — Черт побери! — воскликнул Карма. — Какая неудача! — Громы и молнии! — сердито закричал Ван Штиллер. — Попадись он на мушку, вряд ли ему пришлось бы смеяться. — Неважно! — заметил корсар.